Упорные бои на Мыныче продолжались. Противник по-прежнему удерживал главнейшие переправы у станицы Великокняжеской. Дважды переправляющаяся восточнее Великокняжеской на правый берег реки ударная группа генерала Шатилова после первоначальных успехов вынуждена была с большими потерями вновь отходить за реку. Вязкое русло Мыныча не позволяло переправить в брод артиллерию, чем главным образом и объяснялся наш неуспех. Донцы, заняв Луганск, далее не продвигались. На фронте добровольческого корпуса противник вновь стал наседать. Я получил телеграмму о прибытии генерала Деникина в Ростов, где на вокзале должно было состояться совещание с командующими армиями. Из Новочеркасска... Был вызван командующий Донской армией генерал Сидорин. Последний несколько запоздал. Поезд главнокомандующего прибыл раньше. Генерал Деникин был озабочен общим положением на фронте. Он настаивал на энергичных действиях донцов, долженствующих приковав к себе противника, облегчить тяжелое положение моей армии. С заметным раздражением говорил главнокомандующий, о нежелании донского командования сообразовать свои действия с общим положением об интригах в Новочеркасске. Виновником последних он называл генерала Кильчевского, упомянув о том, что вследствие создавшейся обстановки он вынужден был сосредоточить на Маныческом фронте значительное число сил. Генерал Деникин высказал предположение, что по завершении Маныческой операции Возникнет, вероятно, необходимость Группу генерала Улагая Оперирующую в районе Святого Креста И войска маныческой группы Объединить в отдельную армию При этом главнокомандующий спросил меня Согласился ли бы я стать во главе этой армии? Я ответил согласием Добавив, что по-прежнему придаю Царицынскому направлению Первенствующее значение К тому же новая армия будет состоять главным образом из родных мне частей, коими командовал я во время Кавказской операции. Вскоре прибыл поезд командующего Донской армией генерала Сидорина. Последнего я знал еще по Академии Генерального штаба, курс который мы проходили одновременно. Сидорин был весьма неглупый, способный и знающий офицер. Как командующий армией он был вполне на высоте своего положения. 25 апреля я получил письмо от генерала Романовского, начальник штаба главнокомандующего вооруженными силами на юге России, 24 апреля 1919 года, станица Тихорецкая. Многоуважаемый Петр Николаевич, у вас, вероятно, был уже Науменко и говорил по поводу кубанской армии. Сама обстановка создала, что почти все кубанские части собрались на царицинском направлении, и мечты кубанцев иметь свою армию могут быть осуществлены. Это главнокомандующий и наметил исполнить. Науменко, конечно, очень обрадовался. С созданием кубанской армии становится сложный вопрос о командовании ею. Все соображения приводят к выводу, что единственным лицом, приемлемым для Кубани, и таким, которого будут слушаться все наши кубанские полководцы, Покровский, Улагай, Шкуро, являетесь вы. Главнокомандующий и интересуется, как вы к этому вопросу отнесетесь. В кубанскую армию главнокомандующий предполагает включить те кубанские части, которые в настоящее время на Маныческом фронте и при первой же возможности произвести рокировку первой Кавказской казачьей дивизии и второй Кубанской пластунской бригады, перекинув их сюда, в Кубанскую армию, а терцев отправить в Кавказскую, где из них составить терский корпус. Горцы, ввиду недостатка конницы в Кавказской армии, тоже, вероятно, будут перекинуты в Кавказскую армию. Таким образом, в кубанской армии соберутся кубанские части и останутся шестая дивизия, состоящая из сводного Астраханского пехотного полка, сводного Саратовского пехотного полка, сводного Гренадерского пехотного полка и Саратовского казачьего дивизиона с артиллерией и Астраханская конная отдельная бригада генерал Зыков.